Сцены после титров. Год спустя. Первая. Бойди. «Какого хрена ты его не выключил, о Мелли?» Рыкнул Лиам Свер, прожигая своим убийственным взглядом пищащий в моей руке телефон. «У нас тут важная операция, или так, погулять вышли?» Операция была действительно важной. Шестеро мафиози из Гномьего квартала, которых наша группа, под руководством так не вовремя свалившего в отпуск Холта, вела уже три месяца, толкали оружие под одной утки, роль которой досталась Орентелю. И если сейчас мы налажаем, шеф Блау с нами такое сотворит, что и бывалые таксидермисты от волнения закурят. Капитан, это... «Моя жена! Ей со дня на день рожать! Если я не отвечу, оторванные яйца будут меньшим из моих зол!» Шумно выдохнув, сверх кивнул. «У тебя есть минута!» Передвигаться в полной темноте, ползком на пузе по грязной земле, то еще удовольствие. Но у шастик ждать не любила. «Милая?» «Бойди!» «Слава Великой Луне! Нам нужно серьёзно поговорить!» «Оу! Нужно поговорить?» Фраза, не предвещающая ничего хорошего, если её произносит врач или твоя жена. «Что случилось?» «Кажется, началось!» схлипнула Марисоль, и у меня чуть не остановилось сердце. «Что началось?» «Бойди...» «Ты дурак или прикидываешь?» «Рожаю я. Только что воды отошли. Дэйн с Лютиком на островах, ты на работе. Я не знаю, что мне делать. Я понимаю, что у тебя важное задание, но, может, ты приедешь и отвезешь меня в больницу?» Я бы, конечно, мог. Сорвался бы с места в ту же секунду и поехал за ней. Да вот не незадача. Я находился не в Вулф-Роке и даже не в его окрестностях. Операция проходила в Бладгроне, и Соло, естественно, была не в курсе. Отсюда до дома, даже на самой высокой скорости, минимум часов шесть. Твою мать! Я медленно выдохнул. «Ушастик, в больницу тебе». Придется добраться самой. На холодильнике бумажка с телефоном. Позвони, за тобой приедут и отвезут куда нужно. Я скоро буду там. Дождавшись ее еле слышного «хорошо», я отключился и пополз обратно. Капитан Свер, мне срочно нужно домой. О, Мелли, ты в своем уме? Хрен его знает. Пожал я плечами. Сола рожает, а я даже не могу отвезти ее в больницу. Проклятие!» Выругался свер и полез в задний карман джинсов. Вытащив ключи от своего внедорожника, вручил их мне. «Возьми мою машину!» «Но если вернусь и обнаружу на ней хоть одну царапину, ты не жилец!» но как быть шефом? Да и их шестеро, а вас с Сорентелем всего двое. Я прикрою тебя перед Блау, а по поводу гномов будет чем похвастаться перед Коулом, — вспомнил Свер своего напарника. — Езжай! — Спасибо, капитан. Дорога в Вулфрог — прошла в таком страшном напряжении, которое я не испытывал никогда в жизни. Марисоль перестала выходить на связь около трех часов назад, и я бы сейчас отдал обе свои почки за возможность услышать, как она сквозь стиснутые от боли зубы меня материт. Какого хрена я согласился прикрыть холта и уехать из дома? Ну не был он в отпуске год, Мог бы еще пару месяцев потерпеть. Ничего бы не отвалилось, зато я был бы сейчас со своим ушастиком. В больницу ворвался взмыленный, как скаковая лошадь. Крылья расправлены за спиной. Едва смог выговорить медсестре фамилию. А когда меня повели в палату, шел на полусогнутых ногах. И только увидев лежащую на кровати девчонку, что сжимало в руках пищащий свёрток, немного отлегло. Ровно до того момента, как я увидел её покрасневшие от слёз глаза. «Детка, что случилось?» «Он... он похож на твоего деда с той самой фотографии, где вы справляли его столетие. Врачи сказали, что так бывает у всех детей». и морщины разгладятся. А я вдруг подумала, что будет, если этого не произойдёт? Что, если я родила Бенджамина Баттона? Не ржать. Только не ржать. Это сейчас вот вообще не к месту. Мы всё равно будем его любить. Как можно серьёзнее, заявил я, подходя к кровати, и становясь перед ней на колени. «Правда?» «Разве я тебя когда-нибудь обманывал?» Кажется, она успокоилась. На красивом лице расцвела чарующая улыбка, при виде которой на сердце стало необычайно тепло, а в мыслях впервые завертелось слово, которое я раньше почему-то не использовал. Семья. Моя семья. Вторая. Дэйн. Мне кажется, что я уснула и попала в золотые чертоги. Восхищенно шептала Лютик, восседая на лежаке и вглядываясь в синий горизонт. Только вместо неба море. И любой прислужник рад тебе угодить. и не только прислужник», – подумал я, выцепив из толпы парочку молодых оборотней, что не сводили голодных взглядов с моей аппетитной жены. Устроившись рядом, я демонстративно прижал девчонку к своей груди и чуть не заурчал от удовольствия, когда она в ответ наградила меня чувственной улыбкой. В белых волосах, заплетенных в толстые косы, Играли солнечные лучи, а шоколадные глаза светились счастьем. Теперь ты рада, что я уговорил тебя на этот остров, а не повез в гости к Ворфам, в Оте-Яндров. Мы все равно должны будем навестить Пурин и Кронтона. У них родился первенец, это очень важно. Хорошо, но эта неделя только наша. Улыбнувшись, лютель потянулась ко мне, собираясь коснуться губами. Но в этот момент рядом с нами появился какой-то нерасторопный гном. Сначала он оступился и приземлился на задницу у нашего лежака. А когда я встал и помог ему подняться, уставился на меня, смешно хлопая глазами, и удивленно открыл рот. Семера! Неужели сам темный бог почтил нас своим присутствием? Он снова бухнулся на колени, но теперь уже с определенной целью – разбить в поклонах лоб. «Кворх! стонг! Срочно сюда! Сам темный бог со своей госпожой, темной богиней, почтили нас своим присутствием!» Грёбаный отпуск полетел в черное пекло. Двое прислужников, его друзей, подошли ближе и, разглядев меня, тоже бросились кланяться. «Господин, чем мы можем быть вам полезны?» Они так громко причитали, что вокруг нас стала собираться любопытствующая толпа, и чем больше проходило времени, тем больше она становилась. Переведя полный страдания взгляд на жену, Я заметил пляшущих в ее глазах бесов. Кто-то явно получал от этого представления удовольствие. «Когда же это закончится?» – прошептал я, сжимая пальцами переносицу. Лютель, наслаждаясь моими муками, задрала голову и громко рассмеялась. Я повернулся к гномам. «Полезно, говорите?» «А принесите мне выпить!» И побольше».